Самое сильное землетрясение в Японии, Санрику, 1933 года, достигло максимальной магнитуды 8,6, самой высокой из когда-либо зарегистрированных. Между тем оно и ощущалось, что этот эпицентр находился в открытом море, почти в 200 километрах от берега. Но возникшие в результате подводного толчка волны цунами высота которых местами достигала 23 метров, опустошили побережье на протяжении сотен километров. Весьма вероятно, что землетрясение было вызвано возобновлением движения на огромной системе разломов, погружающихся вглубь от подводного золоба глубиной более 9 тысяч метров, окаемляющего японскую островную дугу, ибо эпицентр находился на глубине 4000 тысячи метров на склоне, к впадающем в бездну. Японские сейсмологи первыми показали, что по записям сейсмографов можно определить плоскость разрывов приходящего в движение при землетрясении и направление этого движения. Базируясь на результатах этих исследований, Хонда пришел к выводу, что японский архипелаг испытывает давление стороны обращенной к Азии, которая надвигается на его Тихоокеанский край. Глубоководная впадина, порожденная таким сдвигом двух крупных блоков земной коры, отмечает на лифе Земли границу раздела двух совершенно различных областей – континентов и океанов. Такое непрерывное надвигание служит причиной необычайно высокой техничности Японии. Если подобную схему признать правильной, то она чрезвычайно точно может быть приложена ко всем остальным вулканно-техническим дугам, окаймляющим со стороны океана узкую и глубокую подводную впадину. Курилы, Камчатка, Алиутские острова. К северу от Японии азиатская сторона Огненного кольца завершается весьма активной дугой, протянувшейся от острова Хоскайдо через Курильские острова до Камчатки. По другую сторону Камчатки гирлянда островных дуг резко загибается на восток, и через дугу Алиутские острова полуостров Аляска соединяются с американским континентом. Узкие глубокие подводные желоба окаймляют эти дуги. У Курильских островов глубина подводного желоба превышает 10 300 метров, у Алиутских 7600 600 метров. Вдоль всех этих необычайно правильных по форме островных дуг разместились многочисленные очаги землетрясений, поверхностных, промежуточных и глубоких, имеющих очень высокую интенсивность. На почти пустынный характер этих краев и отсутствие больших городов в Анкоридже насчитывается 30 тысяч жителей, в Петропавловске едва ли 2 тысячи. Лишают эти толчки значимости Если не сектонической, то, по крайней мере, с общечеловеческой точки зрения. В 1967 году в Петропавловске насчитывалось 123 тысячи жителей, примечание редакции. Все же случается, что землетрясение, возникшее в этих затерявшихся на правосвятых районах, порождает цунами и приносит гибель сотням людей на Гавайских островах или на острове Хакайве. Зичт-Курильской и Олюдской островных дуг может выдержать сравнение с активностью японских островов. Например, между 1904 и 1959 годами в Японии произошло восемь толчков с магнитудой 7,9 и выше. На курило дуге 9, и на Олюдских островах 2. С 1947 по 1959 год в Японии произошло 80 сильных толчков, из них 11 с магнитудой выше 7 и 1 8 и 1 четвертая. За ним последовало несколько сотен повторных толчков, некоторые с магнитудой около 7. Против 88 на Алиутских островах, из которых 20 имели магнитуду 7 и выше, 1, Следует заметить, что камчатское землетрясение 4 ноября 1952 года с магнитудой 8,1,4 произошло в том же году, что и землетрясение Токати с магнитудой 8,3.